15 января второго го года миссии, понедельник, около полудня. Тундра степи недалеко от истока реки Дрон, притока Дордоне. Километров 20 юго-западнее современного города Лимоша. Пурга утихла к утру 12-го числа, после чего никаких препятствий для дальнейшего путешествия не оставалось. Собственно говоря, путь уже подошел к концу. Деревья в этой местности росли только вдоль русла реки и впадающих в нее небольших ручьев. А во совсем остальном, по обе стороны от речной долины, простирались чуть всхомленные просторы ледниковой тундростепи Как это всегда бывает после ненастья, воздух тем утром был прозрачен чист, горизонт не заволакивала дымка, и в этом чистейшем хрустальном воздухе было видно – что прямо перед путешественниками на горизонте вздымаются горы знаменитого Центрального массива. При этом среди горных вершин попадаются курящиеся шапками испарений знаменитые вулканы Аверни, прекратившие свою деятельность только с завершением последнего ледникового периода, около 10 тысяч лет назад. Однако путешественникам требовалось продолжать идти, до цели оставалось еще совсем недалеко. И чем дальше продвигалась охотничья экспедиция, тем меньше вокруг росло деревьев, а на земле лежало снега, при этом сама местность становилась все более всхомленной. Но все когда-нибудь кончается. Закончился и этот поход. Зимнее стойбище клана Северного Оленя располагалось в узкой речной долине, окаймленной невысокими, но довольно крутыми холмами, которые защищали ее от пронизывающих ветров. Снега на земле лежало совсем мало, и зачастую земля была полностью открыта, как в лежащих прямо за холмами тундра степях. Пещера, в которой жил клан вождя Ксима, была природным образованием, любовно расширенной и углубленной руками многих предыдущих поколений. Как считали сами, северная оленья пещера была большой, удобной, с естественным дымоходом расщелиной, уходящей к вершине холма. Также у нее были такие неоспоримые дополнительные достоинства, как протекающая поблизости река и ориентированный на южную сторону выход, что защищало его от свирепых северных ветров и давала днем в ясную погоду дополнительное освещение и тепло от солнечных лучей. Конечно, это небольшой дом, но по меркам местных это роскошное жилье со всеми удобствами. Однако, осмотрев пещеру, Сергей Петрович пришел в ужас. Достаточно было не очень сильного землетрясения, а там, где вулканы, там и землетрясения, и холм осядет, засыпав пещеру и придавив всех ее жильцов. При помощи миты он в матерных выражениях высказал эти соображения к Симу. Тот в ответ пожал плечами и философски и что земля здесь трясется достаточно часто, и тогда члены клана хватают ноги в руки, и кто в чем был, выскакивают наружу от греха подальше. А тех, кто не успел, потом вытаскивают из-под завалов и хоронят. Осмотрев свежие отколы камня на потолке, шаман Петрович кивнул и сказал, что с северным оленем так сильно везло, потому что за все время жизни клана в этой пещере не было ни одного сколько-нибудь серьезного землетрясения. Уже шести баллов, случись они ночью, будет достаточно, чтобы весь клан похоронила прямо внутри их жилища. «Друг Петрович, — спросил Ксим, — ты предлагаешь мне построить такую же верхнюю пещеру из глины и камней, как и у вас?» Услышав этот вопрос, шаман племени Огня задумался. Такой дом строить точно не имело смысла. Клан Северного Оленя значительно меньше племени Огня, которому для строительства большого дома потребовалось создать у себя настоящую индустрию по производству стройматериалов. К тому же возможности у них беднее. Но что-нибудь попроще, причем с использованием в основном местных материалов, построить можно, почему бы и нет. Каменный плетняк, даже не обкатанный водой, валяется под ногами. Деревья на балке перекрытий растут прямо в речной долине. Грунт, покрывающий склоны холмов, состоит преимущество из глины. Чтобы со всем этим управиться, понадобятся только самые простые металлические инструменты. Топоры, молотки, коловороты и зубила для обработки камней но такой роскошью они обзаведутся не раньше будущего лета когда антон Игоревич все же развернет свое металлургическое производство а пока требовалось хотя бы попробовать сделать что нибудь с самой пещерой например установить в ней шахтный крепеж из дерева как никак ему у шамана петровичу северные олени через фферу приходится родственниками как раз на такой случай а еще для собственных нужд Он прихватил с собой портативный генератор, работающий от колес УАЗа, а также минимальный набор инструментов, включающий отбойный молоток, цепную пилу, электроножовку и дрель. «Нет, друг, Ксим, — ответил вош-шаман при меня огня, — сейчас мы ничего строить не будем, потому что такие стройки можно вести только тогда, когда вода в реке еще жидкая». И женщинам не холодно мешать раствор из глины и делать кирпичи. Но ты не печалься. У нас есть способ сделать пещеру вашего клана более безопасной в тех случаях, когда земля начинает трястись. И займет это совсем немного времени и сил. Потому что в этой работе нам будет помогать дух молнии. Твоему клану надо только немного помочь нам в этом деле и некоторое время потерпеть от нее небольшие неудобства. Пока вожди общались о своем, о вождистском, в лагере, который члены племени огня вознамерились разбить на берегу реки неподалеко от пещеры, работа кипела и жизнь буквально била ключом. Первым делом Андрей Викторович собрал портативный генератор, крутящийся от колес ваза после чего парни с топорами пошли к реке нарезать прутьев, тальника и сухого камыша. Женщины принялись распаковывать сани, на которые были навьючены жерди и шкуры, необходимые для постройки большого шатра. А сам отставной прапорщик вместе с Сергеем-младшим принялись долбить в мерзлой земле лунки для установки этих самых жердей. Шкуры на покрышку шатра были взяты из наследства волков и ланей, при этом отобрали только изрядно потертые, которые не годились для изготовления одежды. Технологии при этом применялись преимущественно местные, разве что с небольшими дополнениями, требующими повышенного расхода вязальных ремешков. Сделаны эти дополнения были исключительно для того, чтобы шатер получился больше тех, что строили местные на своих летних временных стоянках, и значительно теплее, потому что жизнь жить в нем предстояло именно зимой. Дело в том, что охотничьи угодья клана Северного Оленя начинались прямо за холмами, где тундра-степь плавно приподнималась к квадразделу между Дордонью и Луарой. И, выходя в охотничью экспедицию, вожди планировали оставить здесь женскую часть своего коллектива, чтобы налегке выйти в поход вместе с мужчинами клана Северного Оленя. Но сначала требовалось как следует все обустроить. Чем они и занялись? Нельзя не сказать и о том, что эта их бурная деятельность не привлекла повышенного внимания местных жителей. И если мужчины оленей наблюдали за всей этой свитой со снисходительным пренебрежением, то их женщины были полны самого искреннего любопытства, а дети и подростки энтузиазма. Делать зимой в клане особо было нечего. Пора большой охоты ещё не наступила. И в то же время отдельные вылазки охотников в тундра степь не приносили большого успеха. Стада бизонов и северных оленей в этом году были большими, крепко сбитыми, и не желали отдавать своих членов на прокорм людям. Хорошо еще, что при попытках взять настоящую добычу никого из мужчин не убило и не покалечило, а ведь это совершенно обычное дело. Поэтому, несмотря на успешную рыбалку, жили северные олени голодновато, особенно женщины с детьми, и запах жирного свиного супа, кипящего в большом котле, притягивал их не хуже магнита. Сначала по одной, неловко и смущаясь, женщины и подростки подходили к Андрею Викторовичу с предложением своей помощи и тут же получали задание «что надо делать?». В таких случаях принято проставляться – И тот пир, который последовал за строительством Большого Вигвама для гостей из Премени Огня, о ленихе и их отпрыски не забудут, наверное, никогда. Правда, некоторые мужчины начали ворчать, что, мол, нехорошо, когда женщины помогают в делах чужим мужчинам. Но вождь Ксим их успокоил, сказав, что, во-первых, помогают они не мужчинам, а их женщинам, во-вторых, Хоть один день кормить этих будет будем не мы, а кто-то еще. И в-третьих, если кому-то это не нравится, то пусть идет и спорит с главным охотником племени огня. Но только спорит исключительно за себя, потому что рука у этого человека очень тяжелая, голову оторвет и скажет, вот так оно и было».